Планше поклонился с видом человека, привыкшего бывать в хороших домах. «Вы хотите послужить делу народа?» — спросил его Гонди. «О, конечно!» — отвечал Планше. «Я франдер в душе. сеньор не знает, что я уже приговорен к повешению». «За что?» «Я отбил услуг Мазарине одного знатного господина, которого они везли обратно в Бастилию, где он просидел уже пять лет. Как его зовут?»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 «Принимаете меня со шпагой на бедре и шпорами на сапогах?» «Не ответ», — произнес Гунди со смехом. «Но знаете ли, у меня, несмотря на мою рясу, всегда были воинственные наклонности?» «А ямон сеньор прежде чем стать кондитером, прослужил три года сержантом в Пьемонтском полку. А прежде чем прослужить три года в Пьемонтском полку, был полтора года слугой у господина Д'Артаньяна». «У лейтенанта Мушкетеров?» — спросил Гонди. «У него самого, монсеньор». «Но говорят, он ярый мазоринист». «Хм...» — промучал Планше. «Что вы хотите сказать?» «Ничего, монсеньор. Господин Д'Артаньян состоит на службе, и его дело — защищать мазорини, которые ему платят, а наше дело — дело горожан нападать на мазорини, которые нас грабят». «Вы сметливый малый мой друг».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 Если в каждом квартале найдется человек, который сделает то же самое, завтра у нас будет настоящий войск. Без сомнения. Согласны вы повиноваться графу Рошфор? Я пойду за ним хоть в ад, говорю без шута так как считаю его способным туда отправиться. Браво. По какому признаку можно будет отличить друзей от врагов? Каждый фрондер прикрепит к шляпе соломенный жгут отлично приказывае нужны вам деньги деньги никогда не мешают monсеньор если их нет то можно обойтись но ну, если они есть то дело пойдет от этого быстрее и лучше гонди подошел к сундуку и достал из него мешок вот 500 пистолей сказал он если дело пойдет хорошо завтра можете получить такую же сумму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 Кюре догнал планшет, который ждал его на лестнице. Через десять минут доложили о Кюре святого Сульпице. Едва дверь отворилась, как в кабинет Гунди вбежал граф Рошхор. — Вот и вы, дорогой мой, — воскликнул квадьютор, протягивая руку. — Итак, вы решились, наконец, монсеньор? — спросил Рошхор. — Я решился давно, — отвечал Гунди. — Хорошо, не будем тратить слов. Вы сказали, и я вам верю.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 до свидания монсеньор до свидания дорогой граф а мазарине мазарине повторил швор уводя с собой кюре которому не удалось вставить в разговор ни одного слова ты увидишь теперь как ли я стар чтобы не годиться для дела было половина десятого и к адъьютеру требовалось не меньше получаса чтобы дойти от архиепископского дома до башни святого иакова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 — Я доставлю вам две тысячи. — Ты не хвастаешь? — Угодно вам доказательство? — Да. В комнате горели три свечи, одна на окне, выходившем на старый город, другая на окне, обращенном к Пале Роялю, а третья на окне, выходившем на улицу Сен-Дени. Нищий молча погасил одну за другой все три свечи.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 И Куадьютор услышал, как он тут же начал перебирать и пересыпать золотые монеты. — А, — произнес Ганди, — кажется, порядочный скряга и сребролюбец. Нищий вздохнул и бросил мешок. — Неужели, — воскликнул он, — я всегда останусь таким же, как был, и не избавлюсь от моих страсти? О горе, о суета! Ты все-таки возьмешь эти деньги? —